Дальше. В книге говорится, барк лауфикум, монашка ля нусус, тут, а монашка ля минзалика, монашка ля минзалика ваджаба ватарку тарудин лимана. Если нам что-то непонятное, то мы это подтверждаем словами и не влазим в смысл. Насчет этих слов шейх нам салих расскажет, что это очень неправильные слова. То есть, Вот с двух сторон можно сказать, что эти слова грубая ошибка, можно сказать, что здесь подразумевается ввиду, не то, что первый раз кажется. То есть на первый взгляд тебе кажется, что это грубая ошибка. То есть что значит? Как будто бы на первый взгляд эти а я эти слова. То есть указывает на, на следующий пример, я вам сейчас приведу. Аллах сказал ядуллахи фаухади. Что такое ядуллах? Мы верим, что у Аллаха есть я и буква даль. А что такое яд? Алям, не знаешь, что это такое. Мы говорим, как не знаем, яд это вот рука. не не не, не я только верю в слово яд а в руках. То есть внешне вот так это кажется И это действительно один из мазабов, который есть, называется муфауида. И это одно из течений ашаритов. Одно из течений шаритов. Поэтому ашарита у них есть два мазаба. Либо тахриф, либо таффвит, это тафуит называют. Либо тахриф, они говорят, под яд подразумевается в виду, сила, мощь. Либо же что? Тафуит. Они говорят, Аллах алим, что такое яд? Аллах алим, что такое яд. Аллах, что такое яд. Мы говорит, это рука. Не-не-не, один Аллах знает. Как Аллах же говорит, это до Баруналь-Куран, по вашим словам, Аллах нас заставляет задуматься над тем, над чем неизвестен смысл, как будто это ребусы какие-то валия, зубля, они спустились. Как что у нас в Куране? В ней у нас Куран весь четкий, понятный, ясный. Видите как? И поэтому они говорят, то есть есть вот в лазар, когда вы зайдете, вам матан дел шарх, как мы вот матан Аглису научим, вам матана, шарита будет преподавать. Называется Джаугара. Джаугара Фитохи. И там говорит Сахибу Джаухарата, что человек, который написал ту Джауру, говорит следующие слово. "Вакуллум ташбиха танзиха". И любой контекст, который тебе на первый взгляд скажется, что он тебя побуждает к тому, чтобы ты уподоблял человека Аллаху, аульху. Измени его, ау или Иже скажи: "Аллах алям, и какой смысл в рум танзиха?" Этим самым ты будешь желать очищения всего личного Аллах смотреть недостатков. Видите, как они говорят? И поэтому вот эти слова Майшкаля Минзалика, -ба избату, -на -ма -на их нам расскажет здесь Ишарха, то что это грубая ошибка. И он же оправдает шейха, но он скорее всего имел в виду этот смысл. Народ То есть знание мы возвращаем к Всевышнему Аллаху, если нам непонятно. То есть, как уже и возвращаемся правильно. Помните, вот если какой-то контекст мне непонятен, тогда говорю, знание возвращается. А ответственность, то есть по этот хабар, тому передачу. то есть тебе передачик, достойный передал какой-то хадис, в котором описывается атрибут Всевышнего Аллаха Субхану как имам Бухари, допустим. Ты уже ответственен с имам Бухари. Ты мне передал этот хадис, я тебе доверяю, верю в этот хадис. Про то, что, допустим, Аллах Субхану не рассказал он о том, что он создал Адама высотой 60 локтей. Имам Бухари я верю имам Бухари, поэтому ты себе имеешь ещё убеждение, то, что Адам его длина какая была? 60 локтей. 60 локтей. То есть примерно 30 метров, 30 метров. И поэтому, как мы разбирали на уроке основы исламского выручения, тот придуманный мир, динозавр, батазавр, мотозавр, там что только не происходит, завр, завр, завр, добавляет, это все ложь. Кто такие эти динозавры и так далее? Если Адам Алейс Салям 30 метров был, понятно, что у него осел, как наш осел небо, так или так? То есть если бы у него осел, как наш, чтобы поймать этого осла, это же между, на руке, на ладошке бы он даже не вот так или так? Захотел Адам Алейс Салям курочку покушать. Так блохи были вы правильно, эти куры? Вы? Понятно, что вот такая курица была, соответственно, с садом так или не так? Осел такой же был, так же, жираф с такой же шеей. А видишь, когда скелеты нашли, у человека как? У человека воображение богатое. Когда ты скелет увидишь, что придать ему какой-то образ, у тебя воображение четко работать будет. То есть, например, если вам сейчас череп человека достану. Юсуфа, алейсалям. Вы когда-нибудь увидите, увидев череп Юсуфа, кто-нибудь из вас может поверить? Ну, не Юсуфа, алейсалям. Потому что он пророк, и как говорят, тела пророк не кожа. Допустим, человек, например, такой же красотой, как Юсуф, алейссалям. Если я у череп из земли достану скажу, что это самый красивый человек был. Ты что скажешь, издеваешься, что ли? Особенно если увидите вот эти зубы, вот эти дырки в глазах. Ты точно представишь нечто такое, как вот фильмы ужаса показывают или нет, когда человек вот сгорает, и вот у него кожа сгорает, и вот остается вот этого натянка. Так они, так кто-нибудь вас поверит, что это самый красивый человек был. Точно так же люди, когда увидели вот этого скелета. Придали ему форму такую, как они захотели. Так или так? То есть, если ты посмотришь динозавр, ты субхана и сравни его точно-точно с жирафом, допустим, вот с этой длиной. Копий, этот же скелет, просто что побольше формы. Какого-нибудь там стратозавра, который летает, это, этот же орел и так далее. То есть, видишь, субхану вот человек, который верит в Куран и Сунну, точно как сказал Шиху, Ислами, ибну Тайми, Рахматуллавит, Груди, улямаске, ля аклунсарих, ля юариду накл сахи. То, что у тебя здоровый разум никогда не, не... То, что у тебя достоверный контекст никогда не противоречит чему? Достоверной сунне. Достоверному контексту. Никогда. И поэтому, Барак луфикум, в наше время, смотрите, вот, христианство, допустим, Европа. Почему у них, вот это альмания называется, отделили религию от государства? Потому что у них контекст они начали использовать недостоверный. Так или не так? У них как? 16 15 14 век государство было связано с религией. Потом, когда появился, например, Галилео, Галилея и так далее, начали смотреть, увидели, что земля круглая и так далее, они Чехова обвинили в чем? Богохольник, сожгли его сразу так, на инквизиции называли и так далее. А потом уже когда видели, начали распространяться, сказать так, ты слушай, то есть в церкви уже невозможно было с государством. Вот вы, короче, сами по себе живите, а мы что, сами по себе государства. Если кто-то из нас хочет к вам пойти, мафиш мушкеле, пускай идет, исповедаться и так далее, мы его не трогаем, пожалуйста. Ради. Но вы в наши дела не власти. И тут у них появилось правило, что? Богу Богова, а Кесарю или Кресту Христова, или Кесарю кесарева Так вот, есть или нет такого у них? Видите, как у них пошло? Когда у них пошло противоречие разума с чем? С контекстами религиозными. А у нас же ахли сунна ульджама, ахли сунна ахли маниттаба У нас, Субхану, 14 веков назад, сейчас мы видим контексты Курана и Сунны который подтверждает то, что сейчас ученые открывают. Так или не так? Так или не так? И поэтому, когда нашли динозавра и так далее, какой-то, у которого голова не работает, бестолково, вот динозавр, а который, ахлисун, шей Хальбани, думаешь, на него удивительно? Он эти хадисы, допустим, говорит, ну что в этом удивительно? Ну нашли, нашли собаку Адама, алейсалям. В чем в этом проблема? Так или не так? Ну нет уже никакой проблемы, так или не так? они вот-вот там, да что Поэтому, Барак фик видите, в наше время кафиры и евреи понимают эту вещь Поэтому они смотрите, до чего они стараются исказить ислам. Вы когда-нибудь по телевизору видели, что показывали Саудии или Эмираты? То есть, когда вот эти шейхи, эмиратские, белые джалиби, допустим, в платке садятся на спортивный Феррари, поехал. Никогда не, однако, он показывает, что Афганистан. Черный, грязный, какой Борода, все в земле с калашником, злой и Куран под мешкой. Правильно так? Вот такой ислам преподносит. Так или не так? Ты попробуй ваш шей самин или шейх Альбани, Дай ему ты, в эфире, да. 24 4 часа, один раз в неделю. Валлах, один год вся земля, так или не так, когда препонесут тот ислам, который был неспоснован Мухаммаду. Поэтому мы говорим сейчас, те люди, которые говорят, до Европы дошел ислам, не дошел до них ислам. Или же, в крайней мере, мы скажем, да, до них дошел, дошел ислам. Какой? Ваш ислам. Ваш ислам дошел. Ваших пониманий. А тот ислам, который был неспоснован Мухаммаду, саллаху алейхи васалям, Тот Ислам, о котором Всевышний Аллах Субхану говорит, этот Ислам не дошел до вас. Потому что если бы он дошел до Европы, до Америки, до России, было бы то, что было во время Мухаммада, а это то, о чем сказал Всевышний Аллах, Изаджана Суллаху и фатх Когда придет победа Аллаха и Открытие, что Фатхам являлось? Фатхан являлся не открытие Мекки, а Суль когда Пророк Салласам подписал договор с курайшитами о ненападении. Когда подписал договор с курайшитом о ненападении, в этот же момент послал всех подвижников по арабскому полуострову, и все уже мушрики слышат о Мухаммаб-Исламе, который был неспослан Мухаммаду Салласем, именно об этом исламе. А не о том исламе, который до них доносили кто? Курайшиты. И когда до них дошел тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду Саусам, Видали как? И так же в наше время. В наше время многие из вас жалуются, что родители у меня. номер проблема номер один твоих родителей, что они ислам отрицают, ты сам. Так или не так? Начинаешь разбираться, оказывается, точно действительно так. Что ты доносил до родителей. Во-первых, ты придерживаешься ислама, не того ислам, который был неспостным Мухаммадсасом, а того, который тебе научил твой Джамаад, Джагили. И никто их не слушает. А потом они говорят, пусть знаете, Ибн Масуд сказал, что ты джама, даже если ты один, если ты будешь на И поэтому нас никто не слушает, потому что мы на хак. И ничего общего абсолютно из ислама не знает. И в наше время даже те люди, которые пытаются ислам изучать, доносить до людей, уляма великие, или туля знают врагами номер один не кафри является, А сами же свои мусульмане так или не так. Так, я думаю, все со мной согласны. Поэтому мы говорим, то есть, соответственно, говорим, что здоровый разум никогда не противоречит чему? Достойно суньи. И как говорят рулема, если же ты видишь противоречие, то посмотри, достоверно ли этот накль? Достоверно ли это что? Накль. Поэтому ты, например, слышишь хадис, первое, что создал Аллах, это свет Мухаммада. Потом у него потекла капля из уха, и он создал море. потекла с другого уха капля из этого света, создал рек. Вот такая вещь у нас такая распространяется. У татаров это Нурнама называется. Вот в книгах такую вот пишут, что свет Мухаммада. Тайб это, это жира это противоречит чему? Разуму так или не так? Потому что, насколько я знаю, Всевышний Аллах сказал, что аля Махаля Аллаху Халим. И до этого сказал, даже когда он создал калимского сказал, локальный То есть, и что же Махаль появился в каком? Примерно в 570-е годах. Как это? Никак не получается. Видишь, не видишь. То есть уже не принимать. Значит, Ахабар что недостоверный? Так или не так? А если же говорят, хабар достоверный, значит, обвиняй свой разум. Значит, твои мозги просто-напросто не понимают этого. Поэтому, если Аллах, спонтан, тебе Рок, рассказал о том, что он виделся с Адамом, алейсалям, виделся с Ибрагимом, виделся с Юсуфом, виделся с Яхья, алейсалям, и с другими. правами на небесах, когда делал Исрау аль нашему разуму это что? Нормально мы понимаем, да, верим. Почему? Потому что поэтому Мухаммад, салам, сообщил. Так он так. «Ва хуа ла яртыкуаню хава». Он садик ульмаздух правдивый, если он это говорит, мы в это верим. как или не так? Верим. это нашему разуму никак не противоречит. То есть вот это вот очень важный момент, Барапулафи, который мы должны знать. Дальше Шей говорит, вот у и ответственность, то есть этому хабару делаем на того, кто передает нам этот хабар, и тиба аллитари хатирвасихина филаиль, следуя за учеными ал Афналлаху алейхи им которых похвалил Всевышний Аллах в своей книге, в своей явной ясной книге, Бикауля и Субхану Аталивуа Расихуна Филаими Якулина, то есть те, кто основательно знат основательно значит, у которых основа есть, Расихуна Филлайми Якулюна. А мы верим в это. Кулью Все от нашего Господа. И сказал Всевышний Аллах порицая тех, те, кто желает искажения, ли муташаби и танзир, тем аяттам, которые для Него непонятны, а те, у которых сердца болезнен, то они следуют за тем, что им непонятно. И птила фитнати, желая фитны, смотрю, у оптила тауиль и желая искажения, <у> а истинного Тавсира не знает никто, кроме Аллаха. Об этом мы сейчас будем говорить, что значит Тавиль. И желать тауиль то есть узнать Тавсир, является причиной заблуждения. И связал это желание желанием фитнес, то есть в парицане. Потом Всевышний Аллах Закрыл от них то, что они желали. И перерубил как их желание, кто к чему они стремились, бекал ли тауилаху и не знает никто от Тауиля, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя.